Свадебные картины В центре копенгагенского магазина «Лавка художников» между французским «Бирюзовым» и марсово-красным на коленях стоит Себастьян. Он только что предложил мне руку и сердце, и в груди у меня зазвучал органный концерт. Теневой боксер и сюрреалист с изумлением глазеют на происходящее, но я не стыжусь своих слез. Это слезы радости, ведь Себастьян выбрал меня. — Как ты красива, моя медвежечка! Даже реки не могут смыть мою любовь. Время чудес не прошло. Какое-то время я держу сватовство Себастьяна при себе, потому что хочу без помех слушать орган и пробовать счастье на вкус, и еще потому, что Ольга в этот момент закрылась от всех в угольном подвале. И вот как-то утром я в одиночестве заглядываю в свадебные платья от Бьянки, чтобы перещупать все наряды. Многие метры белой, словно слоновая кость, тофты, плотного шелка французских кружев и легкого тонкого тюля. «А где твоя сестра?» — спрашивает Бьянка, оглядывая меня с подозрением. В угол кирта у нее пара булавок, и она явно чувствует какой-то подвох. Да я и сама всегда думала, что Ольга Первой пойдет под венец, и чувствую себя вроде бы как виноватой в нарушении иерархии. Но тут Бьянка врубается. «Так это ты замуж выходишь?» «И кого же ты себе в женихи нашла?» Я открываю портмоне и показываю ей фотографию Себастьяна. «И где же ты такого отыскала?» — изумляется она. Она, наверное, представить себе не могла, что я, Ольгина сестра, сумею оторвать себе такого божественно красивого мужчину. «Это он нашел меня. В Академии художеств», — отвечаю я против обыкновения сгоряча. «Ах, вот как!» «Ну, я не знаю, что ты хочешь подобрать, но надо будет посмотреть, смогу ли я заказать несколько моделей размера XL. У меня платьев таких размеров в наличии не бывает». «Ну уж нет. Куплю себе свадебное платье в другом месте». «Мать моя тоже изумляется». «А что Ольга говорит?» Первым делом интересуется она. Но потом обнимает меня. Она рада, что именно Себастьян станет частью нашей семьи. «Ну, теперь Эстер устроена». Так, возможно, думает она, на случай, если других претендентов не объявится. Ольга, судя по всему, никакой горечи от поражения в свадебной гонке не испытывает, просто облизывает мне все лицо и говорит «Я знала! Поздравляю, дорогая!» Варенька отправляется с Сергеем играть в бинго в зале Каструб и ничего вдохновляющего о замужестве не высказывает. «Как прекрасно!» — шепчет мне с острова папа. Ему не терпится подвести меня к алтарю. Что до живописного фронта, то я начинаю серию картин о свадебных церемониях. Писать на эту тему в Академии строжайше запрещено на все времена, так же, как и изображать домашних любимцев. После окончания Академии я пользуюсь тем, что Ольга большую часть времени проводит в Париже, работаю в ее комнате, где освещение лучше. Как и всегда, я сосредоточиваюсь на игре цвета и взаимодействии красок на холсте — Однако эксперты по-прежнему объявляют такую живопись мёртворождённой, так что колористам приходится влачить жалкое существование. Я решила назвать выставку «I do». Здесь «согласна» — английский. Ответ на вопрос, согласны ли вы взять в мужья этого мужчину. Если, конечно, мне вообще когда-нибудь удастся найти галерею, которая захочет разместить мои картины. На нынешний момент перспективы выглядят весьма туманными, ибо все приносят клятву верности постмодернистскому минимализму. Счастливой, радостной пустоте. «Мы на пути в никуда», — весело распевают Толкинг Хэтс. Все, кто еще продолжает мечтать под рогом Луны, загнаны в жуткие условия. Сюжеты с невестой и женихом неминуемо подвергнутся уничижительной критике, а то и вызовут ненависть в Шарлоттенборге. Впрочем, мне это безразлично, ибо я выхожу замуж за Себастьяна. Я захожу к старьёвщику и покупаю фото незнакомых мне молодожёнов XIX столетия в черных свадебных платьях с высоким воротником и с напряженной, серьезной миной на лице. На одной из них жених надел шляпу с высокой тульёй и поднял брови. Наверное, для того, чтобы не выглядеть ниже невесты, у которой уже в этот момент на лице написано «В доме все будет решать она». На фото из моего собственного собрания изображены папа со своей Евой, то есть вечная любовь под золотыми куполами храма Александра Невского на Бредгаде. Варенька с дедом сделать свадебную фотографию так и не сподобились, поэтому я использую пожелтевшую карточку с лебединой шляпкой, где они стоят перед церковью Вознесения Господня в Петрограде. По памяти я воспроизвожу свадебную фотографию Греты и могильщика, пресловутую зимнюю свадьбу. и старательно переношу на полотно все трещинки на стенах Копенгагенской ратуши. Себастьян теперь временами работает в Италии. Итальянцы тоже разглядели его талант. Особый восторг вызывает у них его новая работа — формации из необработанного мрамора. И он надолго пропадает в карарских каменоломнях. Но хотя Себастьян может отсутствовать неделями, он всегда возвращается домой, ко мне. Звонит он не каждый день, но зато делает мне сюрпризы в виде итальянских духов и нарисованных от руки почтовых открыток с фразой «Тиамо, Ragazza" «Я люблю тебя, девочка моя!» Возлюбленный мой Себастьян, наилучший для нас расклад. Пусть он себе работает, а потом возвращается исполненной тоски по мне, ровно как тот морской офицер, за которым мы с Ольгой были замужем много-много лет назад. Но как же нелегко его отпускать!» По завершении истории с психотерапевтом, сердце сестры моей нуждается в отдыхе. Ей необходимо взять паузу в бесконечных репетициях и изматывающих гастролях. Ни разу не краснее Ольга объявляет в Париже, что у нее образовались узелки на голосовых связках. Ей предоставляют отпуск по болезни на полгода. И она обосновывается у нас с Себастьяном в своей прежней комнате. со всеми своими печатями гениальности и благородного происхождения, эоловыми шкалами и адским пуканьем. Да, Вундеркинд многое может позволить себе. «Слушай, так это же новые картины», — одобрительно кивает Ольга. «Мои холсты заполонили все пространство вокруг ее постели. Все как в детстве», — улыбается она и облизывает мне лицо. Однако мужчин в тот период она сторонится. Набор практикантов прекращен. Ее снова берут на работу в Эйфель, с тем условием, что она больше не станет драться с посетителями. «Я бы принял это обещание за грамм Гашиша», — бормочет Йохан. И снова у нее появляется незнамо сколько туфель, полных пива. «Именно этого мне и не хватало». Теперь мир вновь обрел цельность. Как-то в середине декабря, ближе к вечеру, сестра моя заявляется домой с Йоханом под ручку, Себастьян как раз вернулся из Италии, он пробудет дома до середины января. Я лежу в его медвежьих объятиях на прозрачно-голубом, как керосин, диване, и он рассказывает о мраморных разработках и о своих новых коллегах, супружеской паре Жизель и Джузеппе, которые каждый божий день открывают ему все новые и новые стороны мрамора, как материалы для скульптуры, и о его бесконечных оттенках». Ольга с Йоханом заскочили в крестьянию, накупили там подарков, пообщались со старыми друзьями, заглянули по дороге в Эйфель и ввалились в кухню, находясь в совершенно особенном рождественском настроении. Спустя час по квартире начинает распространяться какой-то чудной дух сжжённой ванили. «Вы чем-то там занимаетесь — кричу я. «Пирожные печём!» — хихикает Ольга. Себастьян масляно улыбается. Выясняется, что сестра моя с Йоханом напекли целую стопку тонких коржиков с гашишем и положили их остужаться на кухонном столе. Ровно в этот момент раздается звонок в дверь. На пороге стоят двое мужчин в чинных костюмах свидетелей Иеговы. «Свидетели Иеговы. Организация, признанная экстремистской, запрещена на территории России. Я уже собираюсь послать их по известному адресу, но тут из глубины квартиры слышится Ольгин голос». Да нет, пусть проходит. Мы только что коржиков напекли, а мне чего-то захотелось узнать чуть побольше об их Армагеддоне из 144 тысячах избранных. Коржики — это неплохо, — полагают свидетели, привычные шепотом цитировать Библию через прорезь в двери для писем. А моей сестре-двойняшке жуть как не нравится держать кого-либо за дверью. Йохан ставит воду для кофе. Спустя два дня Йохан звонит и просит прийти. Себастьян работает в своем новом ателье на Равсхали но мы с Ольгой Немешкой садимся на велике. Прибыв в подвал на Катысундет, мы видим пришедшую в гости к брату, но заснувшую на спальном диване Вибики. Йохан снял с нее очки и положил их на стол. У нее такое милое личико, испитана тихо, точно мышка, прикрыв свои полумесяца. «Что случилось?» — спрашивает Ольга, обнимая его. У Йохана дрожат ноги, он крутит одну сигарету за другой. Отца ночью в больницу забрали. шепотом, чтобы не разбудить сестренку, сообщает он. Он опять распсиховался, и тут у него случился инсульт. Теперь парализованный могильщик сидит дома в инвалидном кресле и истекает слюной еще больше, чем вибики. Разобрать его речь невозможно. Лишь Грета понимает его. Но я замечаю, что у нее большие проблемы со слухом. Не всегда она слышит, что мужу что-то требуется. К примеру, сходить в туалет — И тогда тому приходится сидеть в мокрых подгузниках до прихода санитара из соцслужбы. Ну а у Йохана будто ермо с плеч свалилось. Теперь могильщику его не достать. Ни рукой врезать, ни пинка под зад дать. Но слишком поздно, к сожалению, этот момент наступил. От фруктофобии запросто так не избавиться, да и трещины в фундаменте не замазать. Я его теперь Хеннингом называю, а не отцом. И вижу, что это его бесит, но сделать-то он ничего не может. Так говорит Йохан месяц спустя. Единственно возможный вид мести — лишить могильщика титула отца. Отец — это, несмотря ни на что, по-прежнему знак отличия, требующий от его обладателя проявления определенных фундаментальных качеств. Но если ты заставляешь своего сына выплевывать в унитаз троллей, о каких таких фундаментальных качествах может идти речь? «Я из народной церкви вышел». и вступил в защиту животных, сообщает Йохан. Народная церковь, государственная церковь в Дании. Весна уже за углом, и значит, надо ждать новостей.